Глава тридцать девятая Меч несчастной смерти чэнь не нужен был меч, ведь у клана Фуяу невероятно богатый глава. Даже если у них ничего не осталось, у них все равно были деньги. Если бы кто-то из них захотел выбросить свое оружие сразу после тренировки, в этом не было бы ничего зазорного. Все равно это бы не вызвало никаких финансовых проблем. Но чэнь не покидал остров цинлун его жизненный опыт ничем не отличался от опыта Джанда Сэня. Он сознательно оттачивал свои навыки и до сих пор не изменил своему деревянному мечу. Обычные мечи ничем не отличались друг от друга, но этот был другим. Чэнь-Тянь мог сказать об этом, лишь взглянув на него. Не нужно было быть гением, чтобы понять, что это не было подарком Янь-Джэльмина. Во-первых, ножны этого клинка — бы не слишком примечательными и даже слегка потертыми, что совсем не соответствовало предпочтениям главы их клана. Во-вторых, учитывая характер Ян Джельмина, он бы не стал делать тайну и столь великодушного поступка. Всякий раз, когда Ян Джельмин хотел подарить кому-нибудь что-нибудь, он заранее устраивал для своих шестюнов представления. Чтобы позлить их, глава клана проводил соревнования по расчесыванию его волос, или еще какой-нибудь ерунде. И только удоль творившись, он наконец одаривал тех, кто угодил его светлости. Присмотревшись, Чентянь увидел, что рукояти лезвия меча были покрыты тонкой вязью заклинаний. Поражавшие своей сложностью узоры слоями ложились друг на друга. Даже перечитав множество книг на острове Цинлун, Чентянь не сразу смог понять, что они означают. Чэнь-Тянь поднял руку и потянулся к мечу, но остановился, как вкопанный, даже не дотронувшись до него. Когда между его пальцами и клинком почти не оставалось расстояния, чэнь внезапно испытал странное, неописуемое чувство. Во рту у него появился привкус ржавчины. Едва заметная аура, окутывающая оружие, истончала холод, будто оно было живым. чэнь растерялся, но вскоре подумал. А что, если... От удивления у юноши округлились глаза. Вокруг меча были невидимые заклинания. Невидимые заклинания были самой сутью искусства создания амулетов. Лишь легендарные учителя были способны на такое. Единственным человеком, который мог сотворить подобное, по мнению Чинтяня, был его Шидзу, высший демон, господин Баймин. Но если уж вдаваться в детали то даже учительство господина Баймина было не вполне честным, ведь он использовал для этого уникальный ингредиент – свою собственную душу. По сравнению с великим самосовершенствованием, это было больше похоже на темный путь. Много кто в мире использовал амулеты. Люди, умеющие ковать оружие, не были исключением. Но многие ли из них могли оставлять невидимые заклинания на самом клинке? чинтянь представил себе, что таким оружием, как это, должно быть, неистово сражались в тот момент, когда он только появился на свет. Но тщательно осмотрев меч, он так и не смог найти его имя. И тут чен тянь заметил листок бумаги, выглядывающий из-под чайного подноса. Одна сторона записки была чем-то испачкана. Он взял письмо и поднес его к носу, стараясь определить запах, но только сильнее запутался. Это была кровь. Испачканная кровью записка гласила: "Шуань Джинь возвращается к своему законному владельцу". Имея в виду, его никогда нельзя использовать опрометчиво. Примечание: "Шуань Джинь" буквально означает "морозный клинок", однако может использоваться и для обозначения остро заточенного лезвия. Будь то "Шуань Джинь" или "возвращается к законному владельцу", Чэньтянь не понял ни слова. Он тщательно осмотрел комнату и, наконец, нашел возле окна еще один кровавый след. Человек, оставивший меч, должно быть, вышел через задний двор. Лужа все это время играла перед главным входом и потому не заметила посетителя. С минуту Чинтянь колевался, раздумывая, нужно ли сообщать об этом Ян Джинмину. Но стоило ему только потянуться к двери, как он снова убрал руку. Человек, оставивший меч, Возможно, сделал это не по доброте душевной. Это не казалось юноше хорошей новостью. Чентянь всегда был из тех, кто предпочитал сообщать хорошие новости и никогда плохие. Поразмыслив над этим немного, он решил не тревожить остальных. Распахнув окно, он выпрыгнул наружу и, соблюдая осторожность, пошел по кровавому следу. Легко коснувшись пальцами век, юноша перенаправил поток энергии в глаза, в одно мгновение пейзаж перед ним ожил пятна крови спрятанные в разных местах тут же стали видным чинянь понятия не имел кем был этот раненый но чем то серьезным ему это не казалось человек явно был еще жив и прошел практически половину острова цнлун когда чинтянь добрался до берегового рифа он понял что след оборвался чинтянь подумал может быть он прыгнул в море посмотрев вниз чинь внезапно испытал чувство тревоги. Был ли это врожденный инстинкт? Или, может быть, виной тому были частые драки? чинь не знал ответа, но доверял своей интуиции. Он сразу же скрыл свое присутствие и спрятался в таком месте, откуда можно было увидеть спину любого вновь прибывшего. И, как оказалось, очень вовремя. В следующее мгновение несколько человек в масках спустились с неба, и начали осматриваться. Когда Чин Тянь увидел их, его зрачки сузились. Причина была проста. Эти люди спустились с летающих мечей. Он понятия не имел, мог ли Янь Чин Мин летать на своем мече, но сам он все еще не достиг подобного учительства. Более того, даже если бы он решился пренебречь их превосходным воспитанием, противников все равно было больше десяти. Ему даже не нужно было гадать, что задумали эти люди потому как они двигались в ночи, скрывая лица, становилось ясно, что они не делали ничего достойного уважения. Прежде чем чинь успел все хорошенько обдумать, один из мужчин в маске издал длинный пронзительный свист и вниз немедленно спикировала странная птица. Птица оказалась ростом с человеком, а ее распростертые крылья были едва ли не больше огромных крыльев и уже. почувствовал, как его прошиб холодный пот. У него все еще был Ли Юнь, знавший множество разных мелочей, так что Чин Тянь был наслышан о странных вещах. Он знал, что эта птица называлась птицей живых и использовалась специально для обнаружения присутствия нежелательных гостей. Поскольку она могла летать, она была гораздо полезнее, чем дух собаки. Эти создания отличались с особой чувствительностью, так что она, должно быть, давным-давно заметила Чентяня. Получив приказ, птица громко закричала и повернулась в ту сторону, где прятался мальчик. Каким бы ловким он ни был, сейчас он не смог бы избежать летающих мечей. Оказавшись в чрезвычайной ситуации, Чентянь поспешно похлопал себя по поясу и нашел несколько маленьких бутылочек. Он быстро принюхался и небрежно вылил содержимое одной из них на себя. Это были творения Ли Юня. чан не очень понимал, что они на самом деле делают, но смутно помнил, что одно из них могло спрятать человека от чужих глаз. «Давай попытаем удачу!» При этих словах чентянь почувствовал, как застыл, и все его тело так напряглось, что он не мог сдвинуться с места ни на сантиметр. Горечь поднялась в его груди. Похоже, благодаря своему второму шесюну ему придется распрощаться со своей жизнью. Птицы и люди в масках направились прямо к временно парализованному чэнь но в следующий момент они попросту прошли мимо него, словно и вовсе не видели мальчика. Может быть, он действительно применил снадобье, заставляющее тело исчезнуть, но его побочным эффектом стало полное обездвиживание. Когда он наконец смог хоть что-то разглядеть, чэнь понял, что его тело на самом деле не исчезла, а просто превратилась в камень. Несмотря на то, что безымянное снадобье Ли Юня для превращения в камень спасло ему жизнь, оно, к сожалению, удерживало Чин Тянь на месте в течение всей ночи. Люди в масках ушли только на рассвете. Прежде чем они исчезли, их предводитель остановился и оглядел окрестности. Чин Тянь заметил ясный взгляд чужих глаз и почувствовал, что этот человек ему немного знаком. По крайней мере, он должен был видеть эти глаза раньше. К тому времени, когда Чинтянь снова смог двигаться, было уже около полудня. Под напором морского ветра он потащил свое окоченевшее тело обратно к дому и случайно наткнулся на Ли выходившего из своей комнаты. Ли Юнь выглядел изможденным. Он явно занимался всю ночь, но его настроение, казалось, было отличным. Лицо юноши скрывало вуаль, а из открытой двери позади него вырывались густые клубы дыма, будто в комнате недавно произошел пожар. Ли Юнь поднял голову и обратился к луже, сидевшей на краю стены и играющей с жуками. — Шимэй, лови! Достав пилюлю, он бросил ее девочке. Зачастую лужа без ведома проявляла некоторые птичьи качества. Например, ее чувствительность была намного выше, чем у нормальных детей что позволяло ей очень хорошо ловить вещи, движущиеся на высокой скорости. Услышав эти слова, девочка даже руки не подняла. Неторопливо вытянув шею, она открыла рот и аккуратно поймала пилюлю зубами. Лизнув угощение, Лужа почувствовала в нем сладость и принялась хрустить им, как леденцом. Чэнь-тя замолчал. Он знал, что ли дал ей пилюлю, стремясь подавить ее чудовищную ауру. Но увидев это зрелище, он все еще не мог избавиться от странного чувства. Они так хорошо натренировали свою младшую Шимей, вот только она больше напоминала птицу, чем человека. Увидев, что она прогласила пилюлю, Ли Юнь улыбнулся Чин так, будто с его груди свалилась тяжесть. Зевнув, он поспешил вернуться в свою комнату. Внезапно Чин пришла в голову мысль, и он торопливо окликнул Ли Юнь. «Подожди, второй шысюн! Я хочу кое-что спросить у тебя!» «Что такое?» «Ты знаешь меч по имени Шуанчжэнь?» Шаги Ли Юни замерли. Он озадаченно спросил. «Шуанчжэнь? Почему ты спрашиваешь о нем?» «Я случайно наткнулся на одну историю», — небрежно сказал чинь «Так ты знаешь о нем?» Ли Юнь нахмурился. «Я слышал об этом. Говорят, что у этого меча нет настоящего имени». Клинок этот был настолько холоден, что мог заморозить кровь и не нагревался, даже будучи брошенным в очищающее пламя Самадхи. Потому его и назвали Шуанжэнь. Я слышал, что кроме этого имени у него есть еще одно прозвище — меч несчастной смерти. Примечание. Пламя Самадхи — священный огонь, который нельзя потушить. Самадхи в переводе санскрита — Умственная или внутренняя собранность. Термин в индуистской и буддийской медитативных практиках. Самадхи есть то состояние, достигаемое медитацией, которое выражается в спокойствии сознания, снятии противоречий между внутренним и внешним мирами, субъектом и объектом. В буддизме самадхи последняя ступень восьмеричного пути, благородный восьмеричный путь, подводящая человека вплотную к нирване, Какое чудесное имя! Говорят, что Шуанчжэнь пришел в этот мир, чтобы убить трех великих демонов. Его хозяин мгновенно завоевал славу, и его оружие также стало известно как божественный клинок, разящий демонов. Но через три или пять лет меч его владелец попали в лапы великого чудовища. С тех пор Шуанчжэнь забрал бесчисленное множество жизней. К тому времени, когда сильнейший из темных заклинателей получил титул Бэймин, Меч стал известен как величайший из темных клинков поднебесной. Тридцать лет спустя прародителя темного пути того времени предал и убил его собственный ученик. Так что Шуанжень попал в руки того самого ученика. Еще через десяток лет десять великих кланов осадили город и вырезали сотни последователей темного пути. После этого меч оказался в руках праведного и грозного учителя и вновь стал орудием правосудия. Все думали, что после этого пыль осядет. Но знаешь что?» Ошеломленный этой историей, Чэнь-Тянь спросил. «Что?» Ли Юнь улыбнулся. После 134 лет партнер этого грозного учителя на пути самосовершенствования встретил безвременную кончину. Пройдя через невыносимые страдания, учитель заколол себя морозным клинком шуанженем. С тех пор местонахождение этого знаменитого меча было неизвестно кто рассказал тебе об этой зловещей штуке чентян не ответил и с тяжелым сердцем вернулся в свою комнату и все же каким бы зловещим он ни был шуань жень для мечника был несравненной красавицей для распутника редким сокровищем для скряги единственным экземпляром древнего свитка для ученого он был просто неотразим в своем очаровании чинтян несколько раз брал его в руки и вновь возвращал на место. Наконец, он собрал всю свою волю в кулак и запер таинственный знаменитый меч в шкафу. Когда замок защелкнулся, юноша вдруг отчетливо понял значение фразы, будто нож вонзили в сердце. Он хотел было немедленно освободить меч и держать его все время рядом с собой. Но в этом вопросе было множество темных моментов. Чинтянь никак не мог понять, Кто мог проникнуть в его комнату и оставить там этот всемирно известный клинок? Пуститься в погоню за этим человеком уже было крайне неосторожно с его стороны. Потому чинтянь решил не принимать никаких опрометчивых решений, пока все не прояснится. Из-за грандиозного соревнования весь остров цинлун Лун захлестнуло волнение. Даже Джан Дасен его люди не хотели поднимать шумиху вокруг чинтяня Через полмесяца Огромный список имен был высечен на большом камне у горного склона лекционного зала. Порядок участников первого раунда уже был определен. В тот день остров был настолько переполнен людьми, что превратился в человеческое море. Выдающиеся учителя выстроились в две шеренги. Все они были одеты одинаково. Говорят, что образ человека зависит от того, во что он облачен. В этих белых развивающихся одеждах На жетанвансун выглядела немного более презентабельной. Правые и левые защитники лекционного зала стояли по разные стороны друг от друга, но выглядело все так, будто между ними разлилась река, разделяющая Чуйхань, и, и никто из них не желал признавать друг друга. Примечание: река, разделяющая Чуйхань. Фигура речи: линия, разделяющая соперничающие территории. Возможно, из-за слишком светлой одежды бледность Тан ванцу казалась почти зловещей. Бегло взглянув на женщину, Чентянь почувствовал, что она выглядит еще более несчастной, чем обычно. Он бросил еще один взгляд на Джоу Ханьчжена и увидел, что тот тоже не выглядел счастливым. Похожая на маску улыбка застыла на его лице. Он постукивал сложенным веером по ладони, время от времени рассеянно оглядывая присутствующих. Внезапное осознание пришло в голову Чентяня. Он понял, почему глаза человека в маске показались ему знакомыми, потому что они были точно такими же, как у Джоу Ханжэна. Но прежде, чем он успел продолжить эту мысль, толпа внезапно зашевелилась, сопровождаемая оглушительными возгласами. Чентянь не сразу понял, что произошло, но когда он снова поднял взгляд, все грозные учителя, стоящие на платформе, моментально выпрямились. Кто-то воскликнул. «Владыка острова! Владыка острова явился лично!» Среди них всех лишь Ян Джамин встречался с владыкой острова Цэн так что на мгновение даже Чэн не смог сдержать любопытство. Он встал на цыпочки, чтобы проследить за тем, куда были направлены людские взгляды, и увидел, как ученики острова гордо пробираются сквозь толпу. Каждый из них походил на небесное дитя. Выстроившись в единую линию, они достигли центра платформы, прежде чем беззвучно разделиться на два ряда. После того, как группа заняла свои позиции, владыка острова цен наконец, явил себя. Это был высокий человек. По меркам обычных людей, ему было не больше тридцати. Его тонкие черты лица отличались красотой. Он носил длинный небесно-голубой халат, и его нестянутые в гуань волосы мирно покоились на плечах. В руке он держал посох Цинлун, немногим превышавший его в росте. Примечание. Гуань. Головной убор, обычно используемый в Древнем Китае. Владыка острова шел, не поднимая глаз, а его движения были тихими и осторожными. Весь его вид производил впечатление благовоспитанного ученого. Только достигнув середины платформы, он слегка приподнял голову, обвел взглядом всех присутствующих и на мгновение задержался на Янь-Джельмине. Как один из четырех святых, владыка острова не только не производил никакого впечатления, но и был невыразимо мрачен. Словно прекрасный ученый, чья бедность вынуждала его голодать. Окинув взглядом ученика клана Фуяо, он отвернулся, слегка кивнул правому и левому защитникам, и, наконец, занял место во главе. Все эти годы владыка острова Цинлун казался несуществующей фигурой, что никогда не показывалось на публике, поэтому толпа под платформой мгновенно пришла в возбуждение. Только Ян Джельмин оставался хмурым. Странно. Конечно, это была не единственная странность. Чинтян бросил на него быстрый взгляд и услышал едва различимый голос Ян Джельмина. Разве владыка острова не всегда находился в уединении? Он не показался даже на открытии небесного рынка. Зачем ему появляться сейчас, ради какого-то соревнования между бродячими заклинателями и учениками кланов? Никто не ответил ему. Хань Юань, ответственный за сбор информации, сбежал бог знает куда. Остров Цинлун был переполнен, и это его немного тревожило, потому, конечно же, Хан Юань не мог упустить такую возможность. Он встал очень рано и внимательно изучил турнирную таблицу. Хан Юань действительно заслуживал побоев. Каждый раз, когда его просили заучить священные писания, он всегда вел себя так, будто вот-вот умрет. Но если дело касалось столь бесполезных вещей, он мог вспомнить их все, ограничившись лишь беглым взглядом. Пока он осматривался вокруг, Он внимательно прислушивался к разговорам и всевозможным сплетням. Судя по словам других людей, бродячие заклинатели, похоже, считали Джан Да своего рода лидером. Хан Юань был весьма недоволен этим фактом. Он думал, просто мой маленький Ши Сён не любит хвастаться. Джан Да был основательно избит и просто боится признаться в этом, чтобы не потерять лицо. Эти бездельники даже великую гору Тайшань не смогли бы разглядеть. Примечание. Гора Тайшань обладает большой культурной и исторической значимостью и входит в число пяти священных гор даосизма. Традиционно гора считалась местом обитания даотских святых и бессмертных. Внезапно он услышал, как кто-то сказал. «Джан Да сэнь? Эх, скажу прямо, на самом деле он не так уж силен». Хан Юань сразу же почувствовал родственную душу и вытянул шею, силясь увидеть говорившего. Толпа немедленно потребовала объяснений. Ощутив, что заинтересовал публику, человек неторопливо произнес. — Послушайте, разве здесь не десять платформ? Десять победителей будут объявлены отдельно. Только тогда мы, бродяги, сумевшие войти в лекционный зал, получим право участвовать в настоящем великом соревновании и состязаться с учениками острова Цинлун. Хань Юань был ошеломлен. Тем временем человек продолжал. «Вы все подумайте об этом. Мы живем на этом острове уже более пяти лет. Но кроме слуг, вы когда-нибудь видели учеников острова Цинлун?» Все покачали головами. Хань Юань протеснулся вперед, как угорь, и закричал. «Брат, не заставляй нас гадать!» Человек хмыкнул и кивнул. «Сила этих ребят — это не то, с чем мы можем сравниться!» Более того, я слышал, что ученики, обладающие исключительными талантами, на восемнадцать лет уходили в уединение в горы, никогда не спускаясь оттуда и каждый день проводя в изнурительных тренировках. Этот парень, Джан Досэнь, лучший среди нас, но если бы он пошел против настоящих заклинателей... Хе-хе. <с> Сказав это, он намеренно изобразил таинственный жест, покачал головой, помахал рукой и больше ничего не сказал. Хань Юань закатил глаза и повернулся, чтобы уйти.